Глава 13. «И как же он умудрился тебя подколоть? Не носишь кольчугу?» Поинтересовался провинциальный секретарь «Самый младший полицейский офицерский чин, а передо мной сидит зрелый муж за 30. «Карьера, как и жизнь, не сложилась» И это мягко сказано. Он ведь должен был продвинуться в званиях как минимум по выслуге лет. Но ну вот сидит передо мной полностью отчаявшийся в жизни и не ожидающий от нее ничего хорошего. Впрочем, вполне возможно, что он поднялся из нижних чинов, сумев получить офицерское звание. В таком случае это верх его карьеры. Выше попросту не прыгнуть. Во всяком случае, не в заштатном полицейском околодке. Словом, в любом случае дело его интересует постольку-поскольку. Да и чего ему уделять особое внимание? Преступник сознался, сотрудничает с дознанием, желая смягчить наказание. Все они так, когда жареным запахнет. Ну или почти все. Не суть важно. Дело ясное, как божий день. Собрать нужные показания, и можно уже направлять в суд». «Никаких причин для затягивания нет. Даже если преступник в суде пойдет в отказ, это уже ничего не изменит. Показания есть, и они записаны не под давлением». «И на старуху бывает проруха. Не предусмотрел. Думал, заряда в кольчуге хватит с избытком. А вышло, что ошибся. Пожав плечами, ответил я». «Прямо врать по поводу отсутствия амулета нельзя. а уже камень это сразу выявит». Поэтому я отвечал на вопрос, удерживая мысль о том, что десятикаратного амулета должно было хватить с запасом. А на деле я оказался слишком самоуверенным. Не соврал же? Вообще-то, как я уже говорил, размотать допрашиваемого и исключить подобное виляние хвостом не так, чтобы и сложно. Несколько перекрестных вопросов с вариациями на тему, и, пожалуй, и бриться. Но, как и предполагал, дознаватель в полицейском околотке не собирался чрезмерно усердствовать. Ответив на все вопросы и подписав опросный лист, я направился на выход, где меня уже ожидала Анастасия. Весьма интересная девушка, к которой у меня появились вопросы. Прежде в ее прошлое я лезть как-то не собирался, с меня было достаточно того, что она не может быть подсылом. Слишком уж заковыристо в таком случае ее подвели». «И что дальше?» – встретила меня вопросом Бирюкова. Я окинул Настю задумчивым взглядом, прикидывая, а стоит ли ее в это впутывать. Не то чтобы я беспокоился по поводу того, что она девушка. Уже наблюдал в деле, причем для нее это была первая реальная схватка, и она не растерялась, действовала грамотно, будучи при этом по-настоящему смертоносной. К тому же наличие серьезных амулетов, сводивших на нет многие опасные факторы – Конечно, есть еще и ближний бой, но, признаться, я нуждался только в прикрытии. Разумеется, у меня был еще и Гаврила, но его я возьму с собой без раздумий, в смысле, если сам захочет присоединиться. Охотились именно на меня, а потому пусть решает, стоит ли ему вписываться или лучше попрощаться, коль скоро опасность из гипотетической превратилась в реальную. Хотя, что он решит, я уже знал. Так что тут все понятно как божий день. А вот кто такая моя новая знакомая, и чего мне от нее ожидать, понять хотелось бы. Я был отравлен, это факт, и использованный яд входил в перечень, с которыми не справляется лекарь. Однако стоило вмешаться Насте, как я ощутил пробежавшую по телу волну исцеления. Итак... Предлагаю прогуляться, предложил я, осмотрев улицу с помощью кошачьего глаза. «Согласна». После секундной паузы согласилась она. «Умная девочка. Поняла, что предстоит откровенный разговор, и по ее виду заметно, что она готова к нему. В смысле быть откровенной. Ну что же, я за честные и здоровые отношения». «Настя, до твоего появления я успел не только подстрелить убийцу, но и использовать лекарь. Однако действие яда сохранилось». «По симптомам я могу предположить, что это курары, распространенные среди дикарей южноамериканских архипелагов. По всему я должен был умереть, однако ты появилась вовремя и вытащила меня с того света. Вывод – ты целитель. Сильный или слабый – я без понятия, но то, что целитель – однозначно». «Да, нас называют целителями, хотя мы себя зовем «одаренными». Идя рядом со мной, просто ответила она. «Ты скрываешься?» «Да. Могу я поинтересоваться о причине?» «Слишком многого хочу? Не имею права на подобные вопросы? Вовсе нет. Она может не пожелать на них отвечать. Но задать их, и с большой долей вероятности все же получить ответы, я могу. Хотя бы потому, что пришел за ней в участок и рисковал, вынимая ее из заточения. Подозреваю, что она сумела бы выйти и без моей помощи, и сделала бы это куда тише» но я все же за ней пришел. Мой учитель жил при Кувандыкском князе. Тот решил отложиться от Оренбургского великого княжества и стать удельным. Ему стала известна технология массового производства алюминия, которому по силам заменить фанеру, выигрывая у нее как в массе, так и в прочности. Именно на это он сделал ставку. Ему нужно было лишь выдержать первый натиск великого князя Орехова, продержаться какое-то время, пока усобица не привлекла бы внимание государя, и при его поддержке получить право на владение удельным княжеством. «Плохой план. Я бы даже сказал никудышный. Противники царя уже пропустили серьезный удар после того, как на столе Большекаменского великого княжества оказался сторонник государя. Позволить себе проиграть снова они не могли». «Только идиот сделал бы ставку на то, что князья будут наблюдать со стороны за этой внутренней замятней. Более чем уверен, что они предоставили Орехову своей дружины без каких-либо условий. Куда проще было отправиться на дальневосточные рубежи, получить там удел без риска быть раздавленным и развить княжество за счет производства? Не суть. Так отчего ты в бегах?» «Учитель поддержал Туровского». «Глупо. Все зависит от цели». Он хотел приблизиться к источнику силы и посчитал, что риск этого стоит. «Даже если ты участвовала в заговоре, должна быть пока еще слабой целительницей, а ученики у целителей, насколько мне известно, ценятся весьма высоко. Кстати, с чего бы? Неужели им так хочется непременно передать свои знания последователям? Ну и организовали бы тогда академию, где и делились бы своими познаниями». «Одаренные многие свои знания хранят в тайне». Покачав головой, возразила она. Но каждый из них желает иметь ученика. И причина в том, что, опираясь даже на слабого, одаренного, можно серьезно развить поток взаимодействия с силой и вместилище. Работает это только в одну сторону. Более слабый может поддержать сильного. В свою очередь, учитель старается помочь ученику как можно сильнее развиться. Потому что в этом случае он и сам развивается куда быстрее. Если же медитация проходит еще и рядом с источником, то эффект усиливается в разы. Понятно. Непонятно только, от чего ты скрываешься, ведь тебе ничего не грозит. Я так понимаю, учитель скрывал тебя, а значит опасался, что его ученицу может отжать целитель при дворе великого князя. Вывод, у него ученика нет. Тебе выходит ничего не угрожает, кроме смены наставника. За исключением того, что меня посадят на цепь. «При совместной работе с силой ты словно обнажаешь свою душу, и если человек тебе неприятен, это все равно, что жить с постылым мужем. Я хочу сама выбирать, с каким боярином или князем быть рядом, и уж тем более, с кем рука об руку опускаться в глубины силы. Получается, что ты сейчас скрываешься, чтобы достичь более или менее значимых высот, и только после этого начать присматривать себе, э, скажем так, покровителя». «Одно другому не мешает. Опять же, кто сказал, что ты не решишь занять отцовский стол?» «Мне этого не нужно». «Но тебя к этому вынуждают. И если ты его все же займешь, то не станешь терпеть рядом того, кто предал твою семью». «С чего ты взяла, что Брилев причастен к заговору?» «Иначе и быть не может». «Объясни». «Возможно, и расскажу». «Позже». «С налетом таинственности ответила она». «Ну, позже, значит, позже. Сейчас же нам нужно решить другую проблему. Разумеется, если ты пожелаешь присоединиться». «Коль скоро решила пока остаться в твоей команде, то должна помогать. Я так понимаю, что ты хочешь навестить того, кто направил руку убийце?» «Скорее принял заказ». «Кстати, почему ты помог ему избежать пожизненного?» «Я обещал, что за ответы на вопросы умолчу о некоторых обстоятельствах нападения». В результате сэкономил время, а убийца отправится на несколько лет на каторгу. Как оно и предусмотрено по закону. За использование стилета, морока и неподвластного лекарю яда полагается пожизненная каторга. «Это уже детали. Нужно держать свое слово. В будущем подобная репутация окупится сторицей. Уж поверь моему опыту». «Твоему опыту?» – недоверчиво произнесла она. «Ну что тут сказать? Восемнадцатилетний мальчишка, рассуждающий о жизненном опыте, выглядит по меньшей мере странно». «Я много читал», – пожав плечами, ответил я. «Одаренная. Признаться, пока я плохо себе представлял, какие выгоды это может сулить. И выгоды ли?» «Может, наоборот, дерьмо будем черпать лопатами?» «Но сейчас меня все устраивало. А чем это обернется в будущем, покажет время». «Ну и пока суд до дела, нужно попробовать раскопать об этих целителях всю доступную информацию». М «Да. Вопросов у меня восы и маленькая тележка, но на первый раз достаточно. Опять же, время поджимает. Нужно успеть управиться еще до рассвета. Имелось предчувствие, что как только слухи о покушении расползутся по городу, то тянуть за эту ниточку будет уже бесполезно. А знать не мешало бы. Ведь кто-то же перехватил меня у демидовских стражников». Мы поймали извозчика и покатили к гостинице. А уже камень это, конечно, замечательно, но при получении информации хотелось бы использовать более весомый аргумент. А вообще не помешало бы его носить не в саквояже, а с собой во внутреннем кармане сюртука. Благо, место занимает немного, а вот времени может сэкономить уйму». По возвращении в гостиницу растолкали Гаврилу. Узнав о покушении на меня, он был готов порвать как тузик грелку любого. Правда, это ему вовсе не мешало недовольно ворчать по поводу всяких разных ублюдков, много о себе думающем мальчишке и о недалеком себе, позволившем тому разгуливать в одиночку. Ну, чисто наседка. Хотя чего греха таить, от подобной заботы по груди разлилось тепло. Дубовый переулок находился в рабочем поселке, который, так называть, язык не поворачивался. Заводчик Елагин построил самый настоящий микрорайон, застроенный зданиями красного кирпича. Хотя элементы декора и присутствуют, из-за отсутствия штукатурки вид как мрачный, так и монументальный. Впрочем, я все равно рассматривал дома не без любопытства. Надо бы сюда наведаться днем, все же кошачий глаз не позволяет рассмотреть все детали. Район разделен улицей на две неравные части – В Большей расположены четырехэтажные рабочие казармы, ну или общежития с подведенным водопроводом и центральной канализацией. Сомнительно, что там установлены фаянсовые унитазы, но чугунные напольные наверняка. В Меньшей построены дома с квартирами для работников завода управления. Тут же располагалась больница, библиотека, народный театр, школа, детский сад, магазин, трактир и полицейский околоток. С размахом подошел к обустройству быта своих работников Елагин, что тут сказать Не удивлюсь, если у него еще и пенсии для заслуженных работников предусмотрены В моем мире были заводчики Морозовы, создавшие в Твери именно такой рабочий городок Из пролетки мы вышли заблаговременно, чтобы не привлекать к себе внимания у нужного дома Газовые фонари отсутствуют, но оно и к лучшему У нас амулеты, позволяющие видеть все достаточно отчетливо. Улицы тут немощеные, зато имеется тротуар, сколоченный из досок. Только состояние у них такое, что мы предпочли идти все же по дороге. Здесь под тобой не проломится подгнившая доска и нет риска получить какое-нибудь увечье. А что до грязи, то кошачий глаз не даст вляпаться в лужу, а земля уже достаточно просохла». Нужный нам дом располагался в меньшей половине поселка и представлял собой четырехэтажное здание с одним подъездом. Не сказать, что управленческие кадры проживают в просторных апартаментах, но все же это отдельные квартиры, что само по себе уже немало. Похоже, координатор имел какое-то отношение к заводу. Впрочем, меня куда больше интересует, живет ли он один или с семьей. Как-то не хотелось бы иметь дело с домашними. У меня вопросы только к нему». «Гаврила, остаешься снаружи. Присмотри за обстановкой», распорядился я. «А может, все же с тобой?» «Предлагаешь Настю тут оставить?» Многозначительно поведя взглядом по невнушающим доверия окрестностям, поинтересовался я. Время позднее, но из трактира слышатся отдаленные пьяные голоса. Чуть дальше в один из переулков завернула поддерживающая друг друга троица подвыпивших работяг». Или не работяк вовсе. Район криминогенным не назвать. Вон он, полицейский околоток, перед входом в который горит газовый фонарь. Но кто сказал, что это гарантирует безопасность одинокой девушки? Она, спору нет, может за себя постоять. Однако к чему провоцировать местных обитателей, а потом решать возникшие проблемы? «Так э, все вместе пойдем», – предложил Гаврила. «Нельзя всем вместе. Ты что, никогда яблоки не воровал?» Было дело, признался он. И что, на Атасе никого не оставляли? Да понял уже. Нужная квартира была на площадке первого этажа, практически напротив входа в подъезд. Я остановился перед ней с занесенной рукой для условного стука. Что-то не так? Спросила Настя. Там «Да, может быть его семья, высказал я свои сомнения. Сейчас в квартире он один, убежденно произнесла она. Откуда знаешь? Ответом послужило молчание, но действовать на обум мне все же не хотелось, а потому я не отводил от нее вопросительного взгляда. «Использовала конструкт чутье. Сива разлита повсюду, и, обращаясь к ней, я могу видеть амулеты, людей и животных в десятки шагов даже сквозь преграды», — нехотя ответила она. «Понял. Хм. Живой сканер», — отстукивая условный сигнал, подумал я. Всего лишь пару часов, а я уже знаю о целителях нечто такое, о чем они, похоже, не спешат распространяться. «Когда откроет дверь, ничего не делай», – тихо предупредила меня Настя. Бог весть, что она там придумала, но, видимо, решила использовать очередное свое умение. И все за то, что она это уже делала во время заварушки в полицейской управе. Я быстро прокрутил в голове те события и пришел к выводу, что она использовала свой дар управления силой минимум дважды. «Кто там?» – послышался из-за двери мужской голос. «Хмурый!» – по возможности копируя голос несостоявшегося убийцы, – ответил я. Послышался глухой лязг засова, шуршание и звяканье снимаемой дверной цепочки. «Значит, скопировать голос у меня получилось на славу, если он в это сразу поверил». Наконец, створка отворилась, и из прихожей донёсся звук падающего тела. Я глянул на Настю, она же сделала приглашающий жест. Хмыкнул и переступил через порог, подхватывая бесчувственное тело. И что это было, устраивая хозяина квартиры на диване, поинтересовался я. Конструкт-рассеиватель. Развеивает силы в амулетах и парализует их обладателя. Не действует, если на человеке нет амулетов. Хм... «Ты полна скрытых талантов. А если бы на нем их все же не было?» «Я же их видела», — возразила она, посмотрев на меня, как на человека, сморозившего глупость. «А, ну да, конечно», — невольно смутился я. Достал из внутреннего кармана сюртука кожаный органайзер и разложил его на столе. В лунном свете блеснули четыре десятка длинных игл. «Акпунктура — занятная штука». С помощью набора определенных точек можно добиться самого разнообразного эффекта. Для начала я его парализовал, а то мало ли, когда закончится воздействие конструкта. Потом лишил его голоса. Никакого кляпа и иных подручных средств. Всего-то десяток игл, и человек уже готов общаться, будучи при памяти, но не в состоянии шевелиться и издать хоть какой-то звук, кроме разве только шумного дыхания. И главное, без следов. Если только не будет обследовать специалист, причем знающий, что именно нужно искать. «Модест Петрович, не стоит пытаться пошевелиться. У вас все равно ничего не получится. Вы сейчас не чувствуете своего тела и не можете говорить. А все благодаря вот этим иголочкам», показав одну из игл, произнес я. «Меня зовут Горин Федор Максимович, и мне очень хочется знать, кто заплатил вам за мое убийство». «Сейчас я воткну эту иголку, и к вам вернется способность говорить. Используйте эту возможность, чтобы ответить на мой вопрос». Я без тени и сомнений воткнул иглу в нужную точку. Возможности моего тела позволяли проделывать это с филигранной точностью. Отпускать навершие иглы я не спешил, и мои ожидания полностью оправдались. Пленник попытался закричать, но его голос оборвался на первой же ноте, едва я выдернул иглу». «Зря», – пожал я плечами. «Вообще-то он и так рассказал бы. Достаточно использовать иную конфигурацию, как пленник откровенно ответит на все мои вопросы. Но он хотел меня убить походя, ни за что. Как говорится, ничего личного, просто работа. Только для меня это всегда личное. Хмурого допрашивать было некогда, поэтому я пошел с ним на сделку. С этим договариваться не собирался». Примерившись, я вогнал иглу в другую точку. Благодаря подзаряженному Насте и кошачьему глазу пленника, он нормально видел, и зрачки его глаз были лишь слегка увеличены. Однако стоило только мне потревожить болевую точку, как они тут же расширились, заполнив практически всю радужку, а все его существо охватила нестерпимая боль. «Не лиши я его голоса и комнату, а то и квартал», — огласил бы душераздирающий крик но вместо этого слышалось только громкое учащенное дыхание. Модест Петрович сдался уже после первого раза. Никакой причины хранить тайну нанимателя он не видел, как не наблюдал и выход из сложившейся ситуации. Сотрудничать же, получал шанс выжить. Правда, в живых этого упыря я оставлять не собирался. На каторгу его не отправить, так как у меня не было достаточных доказательств его вины. камень. Ну, на то, чтобы его использовать, нужны основания. Хмурый же, по предложенной мной версии, просто гопник, и использовать его показания, чтобы прижать координатора, значит нарушить мое слово. Я вогнал иглу в следующую точку, и зрачки пленника в очередной раз расширились, вернее, в последний, так как сердце его остановилось, после чего я начал извлекать из него иголки. «Можешь заполнить силой все его амулеты?» – спросил я Настю. «Ты их заберешь?» «Нет, просто сердечный приступ. Никто не виноват», — приводя в порядок одежду убитого, произнес я. «Я поняла». А выдержка у девочки что надо. С другой стороны, если она не столбенела в полицейской управе, где была перестрелка, от чего нервничать сейчас? Ни грохота, ни шума, пленника даже не корежила от боли, а его зрачки она не видела. Он просто лежал по ленам и даже умер, так и не пошевелив пальцем. Покинув рабочий поселок, или все же, правильно будет сказать, микрорайон, мы направились прямиком в гостиницу, где я хотел встретиться с заказчиком. Никаких сомнений в том, что это человек дядюшки. «Чем могу быть полезен?» – встретил меня администратор гостиницы. «Время позднее, но выглядит огурцом, чего не сказать обо мне. Вымотался сегодня изрядно, а ведь буквально через 5 часов нам нужно вылетать во Владимир». «Однако, необходимо завершить начатое, тем паче, что осталось всего-то ничего». «У вас остановился господин Хорошев Глеб Павлович. Не могли бы вы его вызвать?» «Но я понимаю, что время позднее, и тем не менее, окажите мне эту услугу. Уверяю вас, он не выкажет своего неудовольствия». «Выкладывая на стойку пятирублевую банкноту, заверил я». «Хорошо». Прибирая деньги, произнес администратор и взялся за телефон». Ждать пришлось недолго, каких-то 10 минут. Хорошев, один из подручных Ковалева, начальника стражи рода Демидовых, появился одетый с иголочки в котелке и с тростью в руках. По имени реципиент его не знал, но стоило мне увидеть лицо вошедшего в холл мужчины, как я его сразу же узнал. Григорий видел его в Большекаменском Кремле в числе других стражников. «Не ожидал меня увидеть». С усмешкой поинтересовался я. «Не понимаю, о чем вы?» – пожал плечами тот. «Ну-ну. Передай своему хозяину, что он совершил роковую ошибку». Произнеся это, я развернулся и пошел на выход. Ударов в спину не опасался, и причина вовсе не в надежде на амулеты. Хорошев не сумасшедший подставляться вот так, за здорово живешь».